Глава 9. Драгомановы остались ночевать, а на завтра в самом деле сняли дом на улице Верещагин. Таня вздохнула с облегчением. Уже следующим утром, когда завтракали, она не понимала, что это вчера такое было, откуда взялся ее страх с чего и померещилось, будто Веня как-то особенно связан с этой Аделиной. Женщина как женщина, ну, красивая, мало ли красивых. На любой вечеринке, куда он брал ее с собой, красавиц бывало столько, что глаза разбегались. Кроме книжного магазина в Замоскворечье разве что, там женщины в основном собирались не красивые, а умные. На их и Венин счёт Таня тоже не беспокоилась, кстати. Она не считала себя ни особенно красивой, ни тем более умной, но что-то подсказывало ей, что и не в красоте дело, и не в уме как таковых. Таня обрадовалась, когда через две недели после визита Драгомановых Веня снова повёл ее на воскресные посиделки в Замоскворецкий книжный. Она мало понимала из того, что там говорилось, но ей нравилось, каким он становился, когда оказывался в той части своей жизни. Это было место, питающее его разум и дух, так он сам объяснил ей однажды. И она стала относиться к пыльному помещению книжного магазина с благоговением. Ехать решили на метро. Веня пользовался им время от времени, чтобы не превратиться в идиота, так он говорил. Но ну, а Таня была готова и пешком идти, лишь бы с ним. Они пошли пешком через поселок медленно, никуда не спеша. «Как твоя учёба?» — спросил Вени. «Редко тебя вижу, и поинтересоваться некогда». «Хорошо», — с готовностью кивнула Таня. «Я уже и работать могу вообще-то. По специальности у меня лучше всех получается. Успеешь поработать. Учись, как положено». «А что сегодня в Замоскворечье будет?» — спросила Таня. Она радовалась, что идёт с ним по солнечной майской улице и только что не повизгивала, как разгулявшийся щенок. Стихи будут читать. «Кто?» Не знаю. Какая-то рассеянность была в его тоне, в его взгляде. О чем он думает? Это всегда было для Тани тайной за семью печатями. Ну и что? Главное, что он идет рядом, молчит, говорит, улыбается, смотрит. Проследив за его взглядом, Таня увидела, что навстречу им по улице, в Рубеля, идёт Аделина Драгоманова. «Здравствуйте», — сказала она, подходя. Как хорошо, что вас встретила. Что уж такого хорошего, — мрачно подумала Таня. — А пойдемте с нами, — сказал Веня. — Пойдемте, кивнула Аделина. Даже не спросила, куда. Венина лицо просияло. У Тани заныло сердце. Ей сразу же расхотелось куда-либо идти. Но не оставлять же их вдвоем. Опасность, исходящая от этой женщины, чувствовалась как привкус металла во рту. Про метро было забыто. Как-то само собой подразумевалось, что Аделине не зачем тратить на это силы. Вене позвонил, и пока дошли до Ленинградки, на углу уже ждала машина. Он открыл дверцу, сначала перед Таней впереди, а потом перед Аделиной. И они сели на задние сиденья вдвоем. Всю дорогу Таня чувствовала ее присутствие, так же, как запах ее духов, почти неощутимый, но такой от которого... Кружится голова. «Я ведь никогда не была в Москве, Вениамин Александрович, знаете?» сказала Аделина. «Не может быть». У него даже голос переменился в ту минуту, когда он сказал «А пойдёмте с нами». Переменился, да так и оставался незнакомым до сих пор. «Почему же не может?» спросила Аделина. «Извините, просто мне показалось, вы не провели свою жизнь в глухих углах». Я в Нью-Йорке родилась, потом родители перебрались в Швецию, оттуда в Японию. Они были люди сложных обстоятельств. Шпионы, что ли? Думаю, да. Хотя не могу утверждать с уверенностью. А как вы догадались? Вам это подходит, иметь сложные обстоятельства? Если бы вы оказались марсианкой, я не удивился бы. Дочь шпионов в вашем случае — обстоятельства вполне обыденные. Она засмеялась. Таня стала тоскливо хоть вой, но выть она, конечно, не стала. Слушала, как Веня рассказывает Аделине про зарядье. К началу опоздали. Вошли, когда первые стихи были уже прочитаны. Но поэтов было много. Слушать предстояло долго. Веня посадил Таню на стул в первом ряду, а сам устроился с Аделиной в углу на доске, положенной на два ящика. Таня давно уже перестала волноваться о том, что мало чего понимает в здешних разговорах. Они и должны быть непонятными. Так она однажды себе сказала. И каждый раз убеждалась, что сказала правильно. Все сразу встало на свои места, приобрело гармоничный вид. Есть сложные мысли, есть странные стихи. И это так надо, чтобы их смысл ускользал. Стихи которые, сменяя друг друга, читали поэты и поэтессы, показались Тане очень даже красивыми. Особенно одна девочка ей понравилась. Стихи у нее были про то, как море разрывается огнем, а потом откуда-то брался в этом разрыве лебедь, и у него была изогнутая шея. Еще там были раковины устриц, и лодки качались на волнах, и непонятно было, как все это связано, и не хотелось понимать. Стихи так заворожили ее, что она очнулась, когда уже открывались бутылки и шуршала бумага, в которой принесена была закуска. Поэты и слушатели перемешались, стоял общий гул. Таня нашла взглядом веню. Он разговаривал с хозяином магазина и ещё с какими-то людьми улыбался. Аделина стояла напротив него, и было понятно, что улыбается он ей. Они своему собеседнику, да и разговаривает только с ней, хотя рядом много людей, она вообще молчит. Таня не знала, сколько будет длиться эта мука. День, воскресный день свений, которого она так ждала, был безнадежно испорчен. Где ее муж, думала она уже не тоскливо, а зло. Что он себе думает, Василий этот? Она надеялась, что муж, может, приедет встречать Аделину. Это была, понятно, глупая надежда. Из магазина вышли втроем. Никакого мужа не было. И по соколу тоже шли втроем. Веня предложил прогуляться, и Аделина согласилась. И втроем сидели потом в беседке на звездочке. Черёмуховый запах уже отходил, а сиреневый был в самой силе. «Как же все грустно», — сказала Аделина, «когда девочка юная наделена способностью вот так нанизывать метафоры». Помните, та, что читала нечто похожее на новые станции к Августе, и так причудливо они у нее в голове роятся. А таланта, настоящего, мощного нет, и ни к чему, оказывается, весь этот набор красивых образов. Таня не поняла, о чем она говорит, а Веня понял, конечно. Он что-то ответил, согласился, кажется, но не в ответе, вообще не в словах было дело. Он смотрел на Аделину, и сияние, которое Таня заметила, когда они сидели за столом почти месяц назад, снова соединяло их общим куполом. «Ты не устала?» — спросил Вени. Таня не сразу и поняла, что это он у нее спрашивает. «Устала», — буркнула она. «Но учебу завтра рано. И тебе на работу, между прочим, тоже». «Тогда пойдем, сказал он, вставая. Вышли из беседки и пошли к улице Сурикова. Почему-то туда, хотя Аделина жила на Верещагин. «Вася в Токио по делам улетел», — сказала она. «И мне тревожно». «Почему?» — спросил Веня. «У него неприятности?» «Нет, все в порядке. Не за него тревожно, а без него. Я, видимо, слишком неустойчива внутренне. Теряю опору и сама сразу теряюсь. Перестаю понимать, зачем живу». Врешь, с ненавистью подумала Таня. «Такая ты прям вся беспомощная, на руках тебя носи. А сама, кого хочешь, под себя подомнешь. На что толку было в ее догадках? Дошли до дома, и Веня сказал. «Иди, Таня». «А ты?» — спросила она. «Аделину провожу. Иди». Вот так. Ведет Аделину в пустой ее дом. Смотрит в чёртово ее крыжовниковые глаза, не отрываясь. И нет его. Ни для кого его больше нет, только для этой женщины. Таня не знала, что сделает в следующую секунду. Заплачет, затопает ногами, вцепится в волосы проклятая Аделине. Но ничего этого она не сделала. Молча открыла калитку и пошла к дому. Когда обернулась, входя, никого у забора уже не было.